Отставив в сторону карабины и ППС, вытащили целую канистру пива. Судя по лицам, праздновать отъезд они ещё вчера начали. Один снаровисто развернул лист обёрточной бумаги, на нём появились воблы и бутерброды с колбасой. На что? Для людей поездка в другой город событие. Пусть до того и рукой подать. 3 часа будем ехать, но это не потому, что далеко.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 Открытый шлакбаум, возле него опорный пункт. Справа дома бывшего военного городка при вертолётной части несколько брошенных винтокрылых машин так и стоят в разброс, разобранными до остовов. Часть всё же взлетела после ударов, куда-то её перебросили, но не все машины могли летать. А вот и старая платформа 30-й километр, облупившаяся и заброшенная. больше здесь поезда не останавливаются. Потом сразу лес с обеих сторон потянулся, смешанный, что для этих мест обычно и не считается как-то. Вытянул ноги на свободное сиденье напротив, откинулся как мог на жёсткой деревянной скамье, повернулся к окну, глазея на проплывающие мимо деревья. Подумав, вытащил из рюкзака термос китайский, попугаем расрисованный,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 Эти тем здесь расклады подскажут, а те этим там. Всё равно это отложенная проблема. Рано или поздно местным решать её придётся так или иначе. Вот зачем эти люди и старшка туда едут? Кто-то за товаром, а кто-то и развлечься. Веселей в Вышнем, жизнь привольней, есть доступ к запретному. Развернись, душа. Потом глядишь, молодые и глупые туда и вовсе переедут, поведутся на сладкое или лихое. Сначала по дурости, а потом уже и по захватившей душу гнуси. И от таких мест в ряда куда больше, чем на первый взгляд видится. Они как раковая опухоль, жрущая тело. Ещё только начало, метастазы ещё не пошли, но она уже здесь и что-то поразила.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 Даже загадка-шутка такая в Калинине в своё время ходила. Бежит, летит как бешеный, колесами обвешанный. Правильно, автобус на Лихославль. Но они тут и язык, и культуру сохранили. У Калашникова можно сказать, что официальная граница Торжокского района опорный пункт серьёзный, целый дом пятиэтажку окружили укрепления.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 И что совсем нехорошо, шпана вооружённая, у каждого пака ММ имеется. Впрочем, в вагоне они не борзели, сели в угол, разве что слышно их было ото всюду. На публику работали, крутость показывали. Ты глянь, а Вышний поезд прямо на вокзал приходит, настоящий, двоенный, две платформы, над ними переход даже, только закрыт. И ничто вроде КПП.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 Вроде как серьёзнее место, но, судя по окнам, заселено в ней немного квартир. Тут ещё жить можно, водила показал пальцем на этот дом. Только держи шмотки всё время руками и смотри, чтобы не зарезали. Чуть не самое трущёба в городе. Одни наркоты. Тоже разница, да. В том же торжке или у нас за торговлю наркотиками расстреливают?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 По комнатам не шарят. Камеру хранения есть у нас. За оставленные в номере не отвечаем. А из камеры не крали ни разу. Дорого? 30 копеек в час. А номер? Люкс за четвертной, полулюкс 15, обычные за десятку в сутки. Ресторан есть. Это я видел. А почему так назвали? А кто его знает? тот пожал плечами. До меня это было. Берёте номер? Да, возьму. На пару дней пока. Нет, на 3. Мне же всё равно, мы того заждать. Сороковник, червонец вернём при выезде, залог за порчу. Подсчитал. 1000 я оставил в торжке как последний резерв. А 500 с лишним с собой прихватил. Мало ли за что платить придётся. А сейчас камера открыта, я бы вещи сразу кинул, а как вернусь, забрал бы. Открыта. Пошли. кивнул тот, пересчитав деньги и просто убрав их в карман. Только от волыны магазин отстегни и патрон выкинь. Почти рядом со стойкой и две двери. За одной оказалась ещё и решётка, которую мужик открыл ключом. После чего взял мой рюкзак с автомата, мы положил на полку, выдав мне намерок театрального вида, на котором с обратной стороны было выжжено берёзка, а заодно и бумажку с печатью, на которой записал время.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 Впервые осуждён в возрасте 14 лет по статье 145 УК РСФСР на срок 4 года с отбытием наказаний в колонии для несовершеннолетних. Освобождён в возрасте 18 лет. На пути исправления не встал. Администрация характеризуется отрицательно. 3 года прогулял затем ещё срок. Статья 146, разбой группы лиц, срок 7 лет. Вышел в 72-м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 Бывший военнослужащий, прапорщик, предположительно авиация, служил в Мегалово. Появился на военной машине с кучей оружия сразу в Вышнем Волочке. Замечен в окружении Зурабо. Есть там такой авторитет по неподтверждённым данным, вор в законе. По неподтверждённым же данным, у него какой-то заскок по женской линии. А под людьми Зурабо есть бордель. То ли убил он проститутку, то ли что-то ещё, но дальше о нём слышно не было.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 Его тут впрок жарили, похоже, а не под конкретный заказ. И оказалось, он неплох, и мясо хорошее, и зажарили с корочкой. За спиной рынок шумит, и из окна шашлычной музыка слышна. Лизгинка пластинки крутит. Тут электричество есть. Откуда? Да оттуда же, откуда и у всех, с паровоза наверняка.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 Тот попытался на мне сфокусироваться. Уезжал, дела были. У тебя как дела? Да нормально. Тот излишне резко кивнул, так что чуть не завалился на стол. Поднимаемся, Малёха. Чем сейчас занят? Да всё на базаре. Он качнулся назад, но удержался за край стола, благо тот в землю вкопан.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 берегов не видел, в долк катать хотел. Чуть не нафуфил божился. А он чётко помнит, что кругали всё. Так вообще конь не шаркнуть мог, не предъявишь в сказку ходить, судьбу дрочить. Ну, если ток с кентами, тогда ладно. Э, ну, верно. Слушай, а ты про Копова ведь знаешь? Ну, гад набросил, попутно открыв портсигары и предложив Пети папироску. Тот не отказался.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 Его на лавы выставили, он башли зажал, без сигнал, короче, спросили, как с гада, взяли с него что было. Он потом год левира лечил. А потом, да, с прокопом закентовался. А так сам прикинь, какой басяк такого подберёт. Не, я бы, спасибо всем. Петя отвлёкся на две кружки, которые официантка выставила перед нами.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 пива хлебнул и вообще о чём-то своём начал. Я уже половину слов не разбирал, а потом один мужик высокий и толстый позвал его. Сивый, ну что завис? Извини, чисто по-братски. Тут же повернулся он ко мне. Ждут нас, а Сивый, если начал, то до утра пробазарит. Нормально всё. И действительно, заполучив Петю обратно, компания сразу поднялась и пошла к выходу из шашлычной.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 На окраины и частный сектор своей жизнью живут. Развлечения все тоже более или менее на пятачке собраны. Набережные цины со всеми её старыми особняками, вроде как Веревской куток. Тут, похоже, все сильные мира вышневолоцкого живут. Заборы, ворота, охрана. Каждый отгородился и жирует в персональном пространстве. Машины у домов всё больше Волги,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 Пусть докинут не именно туда, но по близости. Только куда? Как место назвать? Хоть карту я и изучал, но там больше названий улиц, а что на них. Ладно, пусть до конца улицы Шмидта довезёт. Дальше сойду и пешочком. А зачем мне туда ни его собачье дело. У рынка я машину нашёл сразу. Тот самый Рафик, что вёз меня со станции. К чему совершенно не удивился. Водитель на этот раз курил, сидя в кабине. "Как, алым друг?" спросил я, заглядывая в окошко. "Фортовый день. Только с тобой и пофартило", ухмыльнулся он. "Могу за чирик в берёзку подвести, если хочешь". "В берёзку мне не надо. А вот за пятёрку до конца Шмитта вполне". "Ты ктуда дальше?"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 Оглянулся, Рафик уехал. Ну и хорошо. Всё же, наверное, стоило пешком идти. И уж меньше всего надо было ехать с этим самым Пашей, который знает, что я из старжка приехал, и в Берёзки остановился. Неудачно получилось. А я не дотумкал вовремя. Ошибка. Прошёл в сторону озерца, свернул на перпендикулярную улочку. До пригородного отсуда рукой подать. странно, что Прокоп со своими здесь обосновался. Хотя, как обосноуешься. Бандиты в городе, как я прикинул, живут кодлами. Старшие, поблотники, которые в исобниках обитают, похоже, с охраной или с самыми семениками. А какие под ними пониже, те тоже стараются селится недалеко. А вот как можно в совершенно пустом и заброшенном месте жить?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 А с другой стороны и чёрт с ним. И еды бы надо набрать, потому что сидеть мне здесь, скорее всего, придётся долго. Да и позицию другую можно выбрать. Хотя бы на чердаке вон того пустующего дома на той стороне дороги. Поодаль. Даже не дом, а сарай какой-то кирпичный, но с чердаком. Как раз всё просматриваться будет. А у меня и бинокль есть. Да в мешке, понятное дело.